Глава 20. Испуганные сестры с остальными детьми, оказавшимися под моим присмотром, забились в угол, я же мрачно прислушивался к происходящему внизу. Сначала нападение прошло уже минут десять, но звуки боя и не думали прекращаться, что показывало то, что нападавшие хорошо подготовились и знали, что их тут ждет. «Миша, я боюсь!» Чуть слышно прошептала Юля, когда внизу что-то громыхнуло, особенно сильно. «Все будет хорошо», — ободряюще улыбнулся я ей, принимая боевую форму, что следовало сделать уже давно. Полученный недавно перстень все же изрядно расслабил меня своей мнимой абсолютной защитой, из-за чего мне сложно было сразу трансформироваться. Но мысль о том, что у нападающих вполне мог оказаться артефакт, нейтрализующий действия моего перстня, подстегнуло ее. Виртуум уже привычно молчал. Арх по-прежнему почти не показывал своего присутствия, ограничиваясь парой слов за несколько дней. Хотя я бы не отказался от его помощи. «Ау, ты слышишь там меня вообще?» — мысленно завопил я. «Нас тут убивать пришли, а ты все молчишь. Смотри, останешься без носителя. Что тогда делать будешь?» «А, что?» — подал он, наконец, признаки жизни. «Что случилось?» «Ну, ты в конец уже там обленился», — аж разозлился я. «Нападение, — говорю, — идет. Хотелось бы подробности знать». «Минуту. Сканирую», — Виновато произнес он и замолчал на несколько секунд. Я же продолжил с тревогой прислушиваться к шедшему внизу бою, который и не думал стихать. Что-то с шипением взрывалось, заставляя трястись весь дом, гудело, звенело, грохотало. и все это не сопровождалось ни криками, ни стонами, ни командами, как будто там вообще не было людей, что выглядело довольно странно. «Кто-то активировал сферу молчания», — прошелестел у меня в голове голос Арха. «Она заглушает человеческую речь, но только ее, поэтому ты и слышишь только звуки боя». «Ясно, что ты еще смог выяснить?» Сканирование показало, что нападавших 20 человек. Все они маги, но при этом пользуются и огнестрельным вооружением, из чего следует, что, скорее всего, это наемники. Подобная универсальность свойственна как раз им». Причем все они маги выше среднего уровня, что и позволяет им довольно успешно противостоять вашей семье. У вашей охраны выбито более 50% личного состава, но из родственников никто не пострадал пока, если не считать незначительных ранений у вашей матери и еще нескольких родственников. В настоящее время сложился паритет. Нападающие не могут продвигаться дальше, закрепившись на первом этаже, но и защитники дома... «Не в силах их выдавить». Исходя из текущей ситуации, для нападавших логичнее было бы отступить, но они явно не собираются этого делать, как будто чего-то ждут. «Странно», — нахмурился я, — «почему еще не прибыла полиция? Стрельба и взрывы в центре города уже больше четверти часа, а им все равно?» «Согласен, такого быть не может. Секунду», — отозвался Арх и опять замолчал. «Теперь все ясно», – ожил он через десяток секунд. «Весь дом и прилегающая к нему территория накрыта куполом абсолютной тишины, поэтому то, что здесь происходит, никому не слышно. Я попробовал связаться с полицией, но вызов не прошел. Судя по всему, тут еще и глушилка какая-то используется. Помощи в ближайшее время ждать не стоит. Да даже если и так, то уверен, что полиция все равно скоро будет тут». «Покачал головой я. Что-то тут не так. Я, конечно, не знаю, как организована служба безопасности, но если бы я руководил ею, то помимо тревожной кнопки, вызывающей к нам отряд быстрого реагирования, ввел бы еще связь по таймеру. Скажем, каждые два часа созвон. И в случае невыхода на связь в условленное время к дому должен будет выдвигаться отряд полиции. Уверен, что что-то такое и тут реализовано. И нападающие не могут этого не знать». Но при всем при этом не отступают, чего-то ждут. И непонятно, почему нападение произошло сегодня, когда тут собралась вся верхушка рода. Не проще ли было напасть тогда, когда в доме была бы только моя семья? Тогда им проще было бы убить главу рода. Или или целью атаки является не ваш отец, а тот, «Кого здесь могли застать только сегодня?» — подхватил Арх. «Либо же кто-то решил уничтожить весь род целиком. Вот только почему выделили для этого так мало ресурсов?» «Да, странно», — согласился я с ним. «Либо же мы не видим всей картинки. Может, это лишь часть их сил, задача которой отвлечь внимание, а основной удар будет совсем с другой стороны? Может, прямо сейчас подходят основные силы, а мы этого не видим?» Я веду сканирование в радиусе 500 метров от дома, пока никаких перемещений и скоплений сил не наблюдаю. «А воздух ты тоже держишь под контролем?» — осенило вдруг меня. Арх промолчал, и молчание это тревожно затягивалось. «Внимание! Наблюдаю три воздушных цели класса «Шершень», подлетающих с северо-востока». Ожил он и почему-то перешел на бюрократический язык. «Подлетное время — 40 секунд». «Твою ж мать!» — рявкнул я на ходу, кинувшись к двери. «Братик, ты куда?» — испуганно крикнула мне вдогонку Юля. «Заприте за мной дверь и не открывайте никому, и ничего не бойтесь, я скоро вернусь!» Постарался успокоить я детей и выскочил в коридор. Плохо, конечно, что я их одних оставляю, но что делать? Лучше я в одиночку встречу гостей на крыше, чем дожидаться, когда они придут к нам и дети окажутся под ударом. Да и не должен, по идее, до них никто добраться. Снизу отец с роднёй успешно держится, ну а мне придется принять на себя удар сверху. Времени на то, чтобы предупредить отца, у меня не было. 15 секунд. Тихо шепнул Арх, когда я огромными скачками поднимался по лестнице. Я промолчал и ускорил ход. невидимка один. Доклад». Все по плану, командир. Все силы противника сосредоточены на первом этаже и удерживают позиции. Крыша свободна, сможете выгружаться. Оракул, что с возможной помощью противнику? Кого и когда ждать? В ближайшие полчаса прибытия помощи не ожидается. Далее прибудет отряд быстрого реагирования, 12 человек, из которых 4 маги-штурмовики. Но невидимка ошибся. «По моим данным, на крыше вас будет ждать один человек сверх». «Один сверх нам не помеха. Допустимая погрешность». «Выгружаемся, парни, рассредотачиваемся и выдвигаемся». «Сокол и штурм. Сверх на вас». «Остальные не отвлекаемся и работаем». «И уберите его бесшумно. Не надо, чтобы о нашем прибытии раньше времени узнали». «Принято, командир». «Зоркий, ты видишь сверха?» «Никак нет, командир. А хотя поправка. Теперь вижу. Он только что выскочил на крышу». Это я уже и сам вижу, проворчал седой майор, наблюдая за появившимся на крыше парнем. Молодой еще совсем, жить бы дожить. Ему не нравилось то, что придется тут делать, но приказ есть приказ, а их, как известно, не обсуждают. Группа Альфа. Двигаетесь через выход с крыши и перекрываете лестницу. Никто не должен подняться вверх. Группа Браво. Заходите через окна и хватаете детей. Напоминаю, младшие дети Гончарова должны выжить. Любой ценой. Лучше сами сдохните, чем хоть одна его дочь пострадает. Также должны выжить дети его двоюродного брата Семен и Артём. Фотографии вы все изучили. С остальными можете не церемониться. После захвата детей выносите их через чердак. Браво прикрывает. На все про все у нас 15 минут. Работаем. Я выскочил на крышу как раз в тот момент, когда над ней зависли три черные машины, весьма отдаленно напоминающие вертолеты. Они также двигались на винтах, вот только было тех по 4 по углам, а сами машины напоминали своим видом пауков только весьма больших размеров. Под брюхом у них висели грозные турели. С паренных пулеметов, которые пока на мое счастье бездействовали. Я далеко не был уверен, что смогу выдержать попадание крупнокалиберных пуль, так что тут же ушел с открытого места и спрятался за каменным выступом. Не уверен, что он сможет защитить меня от такого калибра, но уж лучше такая защита, чем вообще никакой. «Пулеметы «Кобра» калибра 7,63, тебе они на твоем нынешнем уровне трансформации почти не опасны, при условии, что пуля не попадет в глаз. Глаза — это единственное место на твоем теле, которое уязвимо для них», — подал голос Арх, и я выдохнул. «Отлично, значит, повоюем». Из летательных аппаратов, которые висели метрах в двух над крышей, посыпались черные фигуры нападавших, которые сразу же начали рассредотачиваться по всей крыше, держа на изготовку краткоствольные автоматы. «Вот я идиот!» — шепнул я сам себе и кинулся к выходу из крыши, пытаясь успеть раньше гостей. «Вот чего я попёрся сюда? Надо было просто ждать их на чердаке, сделав сюрпризом свое появление. Я же зачем-то выперся сюда, и теперь они уже в курсе обо мне. Но много времени заниматься самобичеванием мне не дали. Я совсем немного не успел добежать до выхода, когда передо мной выросли две черные фигуры, и автоматы в их руках еле слышно металлически защелкали посылать». в мою сторону смертоносные подарки. Я рефлекторно замешкался, так как еще не успел привыкнуть к тому, что подобное оружие мне не страшно, но еле заметные толчки в мою грудь быстро привели меня в чувство, и я хищно оскалился, глядя в холодные глаза убийц, которые почти не мигая смотрели на меня. Конец вам, ублюдки! Мрачно пообещал я. Одним прыжком оказался рядом с ними, схватился за стволы автоматов, по всей видимости оснащенные глушителями, так как они продолжали издавать лишь звонкие щелчки, посылая в меня пуля за пулей и вырвал их из рук. Но нападавшие не растерялись, мгновенно разорвали со мной дистанцию, когда я попытался их приложить этими же стволами. Бегать за ними у меня времени не было, а потому я отбросил один автомат в сторону, а из второго попытался выстрелить в бегущие к краю крыши черные фигуры, позабыв пока про... нападавших на меня типов, которые расходились в стороны, беря меня в клещи. Вот только чертов спусковой крючок категорически не желал нажиматься, как будто намертво заклинив, и в итоге я просто швырнул автомат в правого противника, который медленно сближался со мной, а сам изо всех сил рванул к левому, мгновенно оказавшись рядом с ним, и без малейших сомнений нанес ему молниеносный удар кулаком в голову. Обычный человек подобного точно не пережил бы, но этот успел подставить Ставить блок его швырнуло метров на пять назад, заставив сделать несколько кувырков по бетону, и он опять вскочил на ноги, как ни в чем не бывало. Не понял! Озадачился я, не сводя с него глаз, немало удивленный тем, что тот выжил, и тут мне прилетел мощнейший удар в спину, заставивший меня пошатнуться и сделать шаг вперед. Да как? -то. «Так-то!» — продолжал тупить я, увидев, что «второй меня атакует без всякого оружия в руках». «То есть это он меня так ногой приложил? Да кто они такие вообще?» Тут же по мне последовал еще один удар, на этот раз ногой в голову, но я успел перехватить его, схватил нападавшего одной рукой за ногу, второй за шею и швырнул его в сторону бегущего ко мне первого типа. Страйк! Радостно осклабился я, увидев, как они слиплись в страстном объятии и улетели куда-то назад, но тут же стер с лица улыбку, увидев, что часть нападавших очень шустро спускаются с крыши вниз по тросам. Твою Жмать, мать, там же дети!» — пронеслась молнией в моем мозгу мысль, заставив судорожно сжаться и похолодеть мое сердце. И я, не раздумывая, рванул к двери чердака, пытаясь опередить нападавших. Вот только добежать мне не дали. Со стороны летательных аппаратов вдруг что-то хлопнуло, и меня накрыла сеть. спеленавшая меня так, что я упал и даже пошевелиться в ней не мог, чувствую, как тросы из неизвестного мне материала впиваются в мое тело. Я рванулся изо всех сил, но безрезультатно. Даже растянуть их не получалось. Они лишь еще сильнее впились в мое тело. Я бессильно смотрел, как нападавшие либо... спрыгивают с крыши, либо забегают в дверь чердака, и волна бешенства и вины все сильнее и сильнее накрывала меня, а в висках пульсировал огонь. Что-то мне там пытался сказать Арх, но я не слышал его раз за разом, пытаясь порвать проклятые канаты, и в какой-то момент просто отключился». «Мама!» — взвизгнула Юля, когда огромное окно вдруг осыпалось на пол миллиардом осколков, и в комнату запрыгнули несколько черных фигур, а потом еще несколько. И еще. Дети испуганно жались друг к дружке в углу, наблюдая, как нападающие молча приближаются к ним. «Не трогайте нас! Наш папа убьет вас, если вы попытаетесь сделать нам что-то плохое!» воинственно крикнула Маша, выйдя вперед навстречу к ним, сжав маленькие кулачки, но те даже не притормозили. «Быстро, все к окну!» — рявкнул им один из незваных гостей. «Если хотите жить, делайте все, что вам скажут, и тогда никто не пострадает». «Нет, мы не будем делать то, что вы говорите. Скоро придут наши родители, и вы еще пожалеете, что пришли сюда!» Храбро вышел вперед один из троюродных братьев Маши и Юли, Сергей, который был самым старшим из присутствующих тут немногих мальчишек, а потому, видимо, и решивший взять на себя ответственность. По походке мальчишке было видно, что он боится, но он стиснул зубы и с ненавистью уставился на незваных гостей, которые не стали ему ничего отвечать. Просто один из нападавших вдруг шагнул к нему и пинком отправил в полет в ближайшую стену. С глухим стуком он ударился об нее, после чего сломанной куклой повалился на пол и замер. Остальные дети с ужасом смотрели на него и молчали. Лишь по щеке Юли медленно поползла слеза. Она крепко зажмурилась, вытерла кулачком слезы, потом открыла глаза, бросила еще один взгляд на тело, после чего перевела его на нападавших, и тут ее глаза изумленно расширились, когда она увидела то, чего совсем не ожидала сейчас увидеть. Если не хотите, чтобы и с вами обошлись так же, то делайте, что вам сказано, и быстро, и тогда никто не пострадает». Хрипло рявкнул все тот же тип, но дети не торопились выполнять его приказ и дружно, удивленно смотрели на что-то, происходящее за его спиной. Первой реакцией командира группы было хорошенько проучить щенков, перестреляв половину из них, чтобы с остальными было меньше мороки, но побежавший вдруг по спине холод и обостренная интуиция заставила его кинуть взгляд назад, после чего его ноги буквально вдруг примерзли к полу от увиденной картины. У окна стояла чья-то огромная фигура, в которой с большим трудом угадывался тот сверх, увиденный ими на крыше. Вот только сейчас его и без того мощная фигура прибавила в росте на целую голову и раздалась в плечах, но это было самым незначительным из произошедших с ним изменений. Абсолютно черные, без малейших признаков зрачков, глаза холодно и не мигая смотрели на нападавших, а вокруг мрачной фигуры причудливо извивались десятки странных щупочек, в которых командир нападавших вдруг узнал тросы, из которых была сплетена их тактическая сеть. Вот только сейчас они как будто ожили и больше напоминали змей, которые одним своим концом обвивались вокруг тела сверха, а вторым вздымались вверх, угрожающе изгибаясь, явно готовясь к нападению. «Чего стоите? Атакуйте его!» Еще успел хрипло отдать приказ командир своим подчиненным, прежде чем все эти тросы змеи вдруг молниеносно разом метнулись к нападавшим, и через долю секунды каждый из них оказался пронзён насквозь сразу несколькими этими своеобразными копьями. Через секунду все незваные гости оказались на полу, а необычные змеи вернулись на место рядом со своим хозяином и... стекавшая с них кровь с головы до ног залила его фигуру, но он не обращал на это ни малейшего внимания, продолжая молча стоять у окна. Миша, это ты? робко спросила Юля, не решаясь сделать ни одного шага в его сторону. Незнакомец так напоминающий ей ее брата и при этом, как бы странно это ни звучало, абсолютно не похожий на него. медленно повернул в ее сторону голову, не мигая жутко уставился на нее своими черными пустыми глазницами, от отчего она моментально покрылась вся холодным потом, несколько секунд разглядывал ее в полной тишине, после чего развернулся и выпрыгнул из окна. У Юли подкосились коленки, и она обессиленно рухнула на пол, не обращая внимания, как зашевелились вокруг все остальные дети и дружно все разом заговорили но почему-то шепотом, как будто боясь, что тот, кто их спас, услышит их и вернется обратно.